так как португалец и американец встретились всего минуту назад и теперь рассказывали друг другу о случившемся за последние несколько часов. Итак, так, Гаррис, — сказал Негора, — тебе не удалось завлечь еще дальше вглубь Анголы отряд капитана Сэнда, ведь так они называют этого пятнадцатилетнего мальчишку». «Да, приятель, — ответил Гаррис, — я даже удивляюсь, что мне удалось заманить их на сотню миль от побережья». — Последние дни мой юный друг Дик Сент не спускал с меня глаз. Его подозрения явно сменялись уверенностью и, честное слово, лишняя сотня миль, Гарриса. Эти люди еще вернее были бы у нас в руках. Впрочем, мы и так постараемся их не упустить. Гаррис пожал плечами.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 — До или после сдачи груза? — спросил Гаррис. После ответил на горы, немного поколебавшись. — Португальцы теперь, когда они недурно нажились на работорговле, делают вид, будто они против нее. На меня донесли, следили за мной, поймали и приговорили к пожизненному заключению на каторге в сан паулу — Тысяча чертей! — воскликнул Гаррис. — Каторга — очень нездоровое место для таких людей, как мы с тобой.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 По всем этим соображениям я предпочел путешествовать инкогнито. И без билета со смехом воскликнул Гаррис. Фи, приятель, тебе не стыдно ехать зайцем, да к тому же еще на готовых харчах? Да, вздохнул Негора, но 30 дней в заперти в темном трюме. Но все это уже позади Негора. И так ты поехал в Новую Зеландию, в страну Маури. Но ты ведь там не остался? Как же ты ехал обратно? Опять в трюме?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 То самое, Гаррис, миссис Уэлден с сыном и кузеном Бенедиктом вздумали отправиться на нем в качестве пассажиров. Мне не нетрудно было получить работу на корабле, ведь я бывший моряк и даже служил вторым помощником капитана на неволичьем корабле. Я пошел к капитану Пилигрима, но матросы ему были не нужны. К счастью для меня судовой кок только что сбежал. Плох тот моряк, который не умеет стряпать, я отрекомендовался опытным коком».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 Я знаю Гаррис, и я очень надеялся воспользоваться этой ошибкой. И вот теперь миссис Уэлден и ее спутники оказались в миль от берега, в экваториальной Африке, куда я и хотел их завести». «Но теперь-то они знают, где находятся», — заметил Гаррис. «Сейчас это уже все равно», — воскликнул Негора. «И что ты сделаешь с ними?» — спросил Гаррис. «Что сделаю, то и сделаю», — ответил Негора. «Расскажи-ка мне сначала, как поживает наш хозяин Алвиш. Ведь я не видел его больше двух лет». — О, старый пройдоха чувствует себя как нельзя лучше, — ответил Гаррис. — Он очень обрадуется тебе. — Он на рынке в Би? спросил Негора. — Нет, приятель вот уже год, как он живет у себя в Казонде. — И дела хорошо идут? — О да, — тысячу чертей воскликнул Гаррис. — Хотя с каждым днем торговать невольниками становится все труднее, особенно на этом побережье. Португальские власти, с одной стороны английские криссера, с другой всячески препятствуют вывозу рабов. Только на юге Анголы, в окрестностях Масамедиша, можно еще кое-как грузить черный товар. Поэтому теперь все бараки до да, отказа набиты невольниками в ожидании кораблей, которые переправят их в испанские колонии. А об отправке груза через Бенгелу и Сан-Паулу-Ди-Луанды говорить не приходится. Губернатор ничего слушать не хочет, и чиновники тоже. Придется, наверное, вернуться на фактории внутри страны, старый Алвиш уже об этом подумывает. Он намерен снарядить караван,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 — Нет, приятель, в десяти милях отсюда, на берегу Кванзы, стоит лагерем неволичий караван, который ведет араб Ибн Хамис. Он ждет только моего возвращения, чтобы двинуться к Казонде. Там больше туземных солдат, чем нужно, чтобы захватить Дикосен и его спутников. — Если только моему юному другу придет мысль направиться к реке Кванзы. — А если ему такая мысль не придет, — перевел Негор, —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 Вдруг донесся глухой лай, и из зарослей выбежала большая собака. Шерсть ее стояла дыбом, пасть была широко раскрыта. Она готова была броситься на людей. Динго! вскричал Гаррис. А, на этот раз он от меня не уйдет! отозвался Негора. И в ту секунду, когда собака бросилась на него, португалец схватил ружье Гарриса, вскинул его и выстрелил. Раздался жалобный вой, и Динго исчез в густом кустарнике, окаймлявшем речку.